Глава 4. Симптомы тревожности. Когда мы оба находились в процессе исцеления, нам было важно проанализировать все физические проявления тревоги. Тревожность сопровождается множеством ярко выраженных, избивающих с толку симптомов, которые вызывают дополнительное беспокойство, растущее как снежный ком. Давайте рассмотрим и типичные, и самые странные симптомы тревожности. Дереализация, деперсонализация. Поначалу этот симптом действительно очень пугает. Дереализация послужила инициирующим фактором первой панической атаки Джоша и довольно часто наблюдается у людей, страдающих тревожностью. Дереализацию можно описать как ощущение нереальности происходящего или отстраненности от самих себя или окружающей обстановки. Дереализация возникает, когда мы чувствуем себя не так, как нужно, Наше восприятие искажается, но мы не можем толком описать свое состояние окружающим. Вот описание дереализации, которое мы слышали от клиентов за годы работы. Я слышала свой голос, но не узнавала его. Складывалось ощущение, будто я нахожусь в вымышленном мире, который не является моей реальностью. Кажется, будто я смотрю на себя со стороны. Мне показалось, что я где-то не здесь и покинул комнату. Лица людей выглядят нереальными, словно сделаны из глины. Я сразу подумала, будто это первый признак того, что я схожу с ума. Дереализация и деперсонализация, по сути, безвредны и не являются признаком того, что вы теряете рассудок. Они создают определенный дискомфорт, который нас пугает. Эти симптомы возникают при наличии двух факторов. Первый – перенасыщение кислородом. В состоянии стресса у нас меняется характер дыхания, как правило, мы это даже не осознаем. Во-первых, мы вдыхаем больший объем воздуха, чем обычно, и в результате повышается уровень кислорода в крови. Во-вторых, мы меньше выдыхаем, а это означает, что из нашего организма хуже выводится углекислый газ. Этот процесс называется гипервентиляцией, и он периодически возникает у каждого человека. Многие его даже не замечают. Последствиями гипервентиляции становятся легкое головокружение, пространственная дезориентация, онемение и другие физические изменения. Это первый фактор, объясняющий наши странные ощущения при дереализации. Второй. Бей или беги. Как нам уже известно, в состоянии тревоги мы переключаемся в режим бей или беги, при котором организм перераспределяет кровь направляя ее преимущественно в те группы мышц, которые используются при беге или борьбе. Это делается для того, чтобы мы могли либо быстрее бежать от хищников, либо драться с ними. Кстати, Дин и Джош добряки, поэтому ни с кем никогда не дерутся. Обратите внимание, что при этом неизбежно уменьшается кровоток в головном мозге и меняется артериальное давление. Этот процесс тоже вызывает странное чувство дереализации повышенное из-за учащенного дыхания содержание кислорода в сочетании с временным сокращением притока крови в мозг, объясняет почему мы ощущаем себя оторванными от действительности. Гипервентиляция. Остановимся на этом моменте чуть подробнее. Гипервентиляция – очень распространенный симптом тревожности. Наше дыхание вдруг становится поверхностным, мы делаем короткие быстрые вдохи, не можем контролировать процессы, конечно, пугаемся. Встревоженный человек инстинктивно начинает дышать еще быстрее, это лишь усиливает панику. Многие люди описывают этот симптом как чувство удушья. В спокойном состоянии мы не замечаем, как дышим, но в случае тревожности или паники мы воспринимаем свое дыхание с повышенной остротой и зацикливаемся на осознании того, что нам не хватает воздуха. Мысль ⁇ Я не могу дышать ⁇ логично подводит к выводу, что я сейчас умру. Гипервентиляция сопровождается физическим дискомфортом, мы ощущаем онемение или покалывание в конечностях, боли в груди, сухость во рту. Нам дурно кружится голова и кажется, что мы вот-вот упадем в обморок. Причина в сужении кровеносных сосудов, поставляющих кровь к мозгу. Следует отметить, что у некоторых людей гипервентиляция отмечается редко и возникает как эпизодическая реакция на страх или панику, вызывая учащенное сердцебиение, ощущение холодных рук и ног, тошноту и слабость. Почему же возникает гипервентиляция? Стресс вызывает в нашем теле сильное напряжение, которое нарушает работу диафрагмы, что в свою очередь увеличивает нагрузку на дыхательные мышцы. Длительное, чрезмерное использование этих мышц влечет за собой одышку, а в ответ на нее развивается гипервентиляция. Гипервентиляция, как и другие пугающие симптомы тревожности, лишь усиливает панику, и в этом ее главная проблема. Часто те, кто столкнулся с этим симптомом, ищут другое медицинское объяснение, не желая признавать, что всему виной тревожность. Тревожные люди дышат слишком часто даже тогда, когда считают, что пребывают в расслабленном состоянии. При гипервентиляции, в состоянии тревоги, человеку кажется, что ему не хватает кислорода, и это приводит к появлению затрудненного дыхания. Затрудненное дыхание. Следующий типичный симптом тревожности – невозможность перевести дыхание. Наши клиенты часто жалуются на то, что не могут сделать полный вдох и наполнить воздухом легкие. Симптом затрудненного дыхания тесно связан с дереализацией и гипервентиляцией, поэтому уместно поговорить о нем прямо сейчас. Когда мы вдыхаем слишком много воздуха, уровень кислорода в крови повышается, и организму хочется вернуться к норме. Он вмешивается в процесс и ограничивает приток кислорода. Если у вас нет астмы, но вы часто испытываете проблемы с дыханием, значит организм сообщает вам о переизбытке кислорода, он как бы говорит «перестань так глубоко дышать». Не понимая этот алгоритм, мы ошибочно истолковываем симптом и начинаем делать прямо противоположное тому, к чему призывает наше тело, отчаянно стараемся дышать как можно глубже, а в ответ получаем еще большие проблемы, к затрудненному дыханию прибавляются покалывания в конечностях и сильное головокружение. В этой битве Победит организм, ведь он всегда восстанавливает нужный баланс, независимо от того, паникуете вы или нет. Просто запомните, паника не может помешать вам дышать. Тахикардия. В состоянии тревоги возникает тахикардия, нарушение сердечного ритма, когда сердце учащенно бьется. И это нормально, потому что так организм реагирует на выброс адреналина и кортизола. При затянувшейся тревоге нередко отмечаются и другие нарушения, например, сильное сокращение сердца сменяются слабыми или быстро следующие друг за другом толчки чередуются с медленными. Но если вас мучают какие-либо дополнительные сомнения, мы настоятельно рекомендуем вам обратиться к кардиологу. Проблемы с пищеварительной системой Симптомы тревожности нередко совпадают с синдромом раздраженного кишечника, СРК. Для нашего организма первостепенна реакция самозащиты, а на остальные системы он обращает внимание лишь во вторую очередь. В состоянии тревожности замедляется работа пищеварительной системы, поэтому мы получаем новый комплекс проблем, таких как вздутие живота, кислотный рефлюкс, изжога, диарея, понос, запор, боли в желудке геморрой, метеоризм, скопление газов. Реакция «бей» или «беги» требует от организма большого расхода энергии, что приводит к временной приостановке процесса пищеварения. Непереваренная пища накапливается в желудке и кишечнике, приводя к различным неприятностям, выделению большего объема желудочного сока, изжоги, промывке пищеварительного тракта, диареи и непроходимости, запору боли в груди. Возникновение боли в груди пугающий симптом для многих. Это может быть короткая колющая боль, тупая боль или раздирающее ощущение в области груди. Если такие боли сопровождаются учащенным сердцебиением, тревожные люди сразу диагностируют у себя сердечный приступ. Спешим вас успокоить. Боли в груди относятся к наиболее типичным симптомам тревожности и объясняются мышечным напряжением. Когда мы нервничаем, все наши мышцы сокращаются, компенсируя переизбыток адреналина и кортизола. В грудной клетке приходится выдерживать наибольшее мышечное напряжение. Когда мышцы расслабляются, у нас появляются болезненные ощущения. Вспомните, как утром у вас болят ноги, если накануне вы пробежали кросс. Боли в груди из той же серии. Разумеется, если они сильно вас беспокоят, то на всякий случай стоит обратиться к врачу потливость потливость еще один распространенный физический симптом тревожности когда тело приходит в состояние бей или беги симпатическая нервная система вырабатывает гормоны в том числе адреналин который активирует потовые железы в ходе одного интересного исследования было установлено что запах чужого пота вызванного паникой как бы противно это ни звучало возбуждает те области мозга которые обрабатывают социальную информацию Это значит, что эволюция подарила нам процесс потоотделения, чтобы мы могли предупредить других о возможной опасности. Конечно, это не единственная функция потоотделения. Пот защищает кожу от пересыхания, выводит токсины, участвует в процессе терморегуляции. Но тревожным людям нет дела до всех этих полезных свойств, и потоотделение вызывает у них лишь эмоцию раздражения. Мы стыдимся повышенной потливости – особенно если находимся среди людей. Когда потливость является симптомом тревожности, происходит вот что. Мы потеем, болезненно реагируем на этот факт и начинаем себя накручивать, потеем еще больше. Потливость возникает не только при тревожных расстройствах, но и в повседневных социальных ситуациях, где любой бы занервничал, например, в таких как публичное выступление, обращение с просьбой, знакомство с новыми людьми, собеседование при приеме на работу, ситуация, когда мы не знаем, как себя вести. Известно, что избыточная потливость является основным симптомом у 32% людей, страдающих социальным тревожным расстройством. Проблемы со сном. Существует прямая связь между недосыпанием и усилением тревожности. Мы не можем уснуть из-за тревоги, а тревога не уходит из-за дефицита сна. Так мы попадаем в замкнутый круг, где один аспект подпитывает другой. Множество исследований доказали, что недосыпание часто основная причина развития тревожного расстройства. Бессонница и ночные кошмары являются типичными симптомами генерализованного тревожного расстройства и посттравматического стресса. Проблемы со сном отмечаются у трети взрослого населения исследователи Мелман и Уде выяснили, что и здоровые люди, и люди с паническими расстройствами страдают от нарушения сна. Первые реже жаловались на бессонницу в середине ночи и поздней ночью, и обе группы одинаково оценивали свой сон в начале ночи. Вторые признавали что испытывают приступы паники даже во сне. Проблемы со сном — Связанные с тревожными расстройствами так же, как курица и яйцо в вечном вопросе «что появилось первым?». И те, и другие влияют на нашу эмоциональную, интеллектуальную и физическую дееспособность. Поэтому если вы лечите одно и оставляете без внимания другое, то вряд ли добьетесь заметного результата. Нарушение концентрации внимания Трудности с концентрацией или ощущение того, что у вас выключается мозг, Симптом, характерный для многих тревожных расстройств. Иногда наше внимание сосредоточено на одной застрявшей в голове мысли или на неприятном физическом ощущении, и это отвлекает нас от любой деятельности. Тревожность также вызывает у нас рой иррациональных мыслей, которые будто кружатся по спирали и наскакивают одна на другую. В этот момент наш разум приходит в боевую готовность и начинает обрабатывать информацию настолько быстро, что мы не в состоянии за ним успеть и в итоге не можем сфокусироваться ни на одной мысли. Говорить о недостатке концентрации, как делают многие, не совсем корректно, поскольку вы все-таки концентрируетесь, только не на том, на чем нужно. Довольно тяжело сосредоточиться на какой-либо задаче, когда мозг упорно перенаправляет вас на неприятные мысли, чувства и ощущения. Многие люди борются с тревогой с помощью отвлекающих маневров. Например, один клиент часто проверял свой мобильный телефон, поскольку это действие его успокаивало. Но это не решение проблемы, потому что переключая свое внимание с тревожности на отвлекающий фактор, вы все равно не можете сосредоточиться на какой-либо деятельности. И прочие. Тревожность имеет множество симптомов. Нам будет проще разобраться, если мы разделим их на две категории – психические и физические. Психические симптомы – беспорядочные мысли, неконтролируемое самокопание, трудности с концентрацией внимания, чувство страха, паники и надвигающейся беды, раздражительность, повышенная бдительность, проблемы со сном, изменение аппетита стремление спастись из ситуации, в которой находитесь, деперсонализация, дереализация. Физические симптомы. Потливость, тахикардия, учащенное сердцебиение, гипервентиляция, приливы жара, дрожь, сухость во рту, головокружение, тошнота, проблемы желудочно-кишечного тракта, помутнение в глазах, мышечные судороги. Хотя тревожность сопровождается большим количеством разнообразных симптомов, обязательно обратитесь к врачу, если симптомы проявляются в течение длительного времени или усиливаются. Лучше подстраховаться и успокоить себя. В формате беседы. Джош. Дин, назови три своих симптома тревожности, самые любимые и яркие, а я поделюсь своими. Дин. Первые в тройке лидеров — это неприятное сочетание обреченности, страха и предчувствия неминуемой беды, как будто сейчас случится что-то ужасное. Джош. О, да, ненавижу это ощущение. Такое убедительное, правда? Дин. Да, да, очень, и внушает такой ужас. Скажи. Джош. Ага. А в моем случае ситуация усугублялась, мой разум понимал, что ничего страшного не происходит, поэтому я переживал из-за того, что беспокоюсь на пустом месте я ударялся в панику, пытаясь понять, чем так напуган, а потом отчетливо возникала мысль, наверное, что-то не так с моим мозгом, ведь раз есть обреченность, значит, что-то происходит. А потом все проходило, и я говорил себе, вот оно что, это просто хитрый трюк, ложная тревога. Дин, я думаю, если бы не этот хитрый трюк, то тревожность не выполняла бы свою роль, а именно убеждать нас в существовании опасности. Так что надвигающаяся гибель — это именно то, что нужно для тревожной реакции. Джош. Да, охота на хищников и все такое. Итак, это номер первый. Остальные два? Дин. Номер два — это определенно учащенное сердцебиение. Вспоминаю времена, когда я носил спортивный браслет. Раньше я бегал. Хочешь верь, хочешь нет. Сейчас-то, конечно, сложновато, поверить. Джош. С твоей потрясающей физической формой все ясно. Дин смеется. Да уж. И вот браслет, который показывает пульс, был и подарком, и проклятием. Помню, как в состоянии тревожности я сидел в офисе и глядел на браслет, а сердце билось все быстрее. И я все смотрел и думал, почему пульс растет? Я ведь ничего не делаю, просто сижу за компьютером. Чем больше я об этом думал, тем быстрее билось сердце, тем больше появлялось других физических симптомов. Джош, правда? А третий симптом? Дин, третий — это Джош... Не обязательно описывать, просто расскажи, что тебя в нем раздражало, Дин. Наверное, потливость. Ну, знаешь, этот симптом не так часто обсуждают. В офисе приходится носить рубашку, выглядеть прилично. А как быть презентабельным с потоотделением? Это такой дискомфорт. Ты зацикливаешься на этом. Понимаешь, о чем я? Просто сижу и ни о чем не могу думать, кроме «ну почему я весь мокрый, как дурак», смеется. Джош, блестяще, блестяще. А у меня такие любимые симптомы. Самый худший — ощущение отстраненности, которое меня всегда пугало. Мне казалось, это первый признак болезни мозга или чего-то такого. Второй — боль в груди. Дин. О, да. Джош, знаешь, когда у тебя боль в груди и очищенное сердцебиение, твой встревоженный мозг думает только одно, так ведь? Дин. Ага. Джош, о, боже, с моим сердцем что-то не так. И последний симптом, на преодоление которого у меня ушло много времени, трудности с дыханием. Я всегда думал, господи, я не могу дышать, не могу вздохнуть. Теперь я знаю, все дело в том, что мы слишком много дышим в течение дня. Дин. Да. Джош. Это мои самые яркие симптомы. Ну, понятно, была масса других. Я испытал больше тридцати симптомов тревожности. Дин. Возвращаясь к боли в груди, как бы ты ее описал, резко или сдавливающая? Джош. Да какой только не было, колющее, сжимающее, давящее, тягучее. Есть разные типы боли, потому что мышцы постоянно сокращаются, растягиваются, сокращаются, растягиваются. И еще потому, что грудные мышцы такие большие, во всяком случае у меня. Я ведь такой мускулистый? Смеется.